Глава 7 По системе Станиславского. С утра я опять ностальгировал по времени, когда можно выпить чашку кофе, заказав ее у проводника, но пришлось довольствоваться чаем. Но чай тоже неплохо. На Николаевский вокзал поезд должен прибыть к 10 утра. Можно еще сидеть и сидеть, но как только потянулись окраины столицы, мой новый знакомый занервничал. «У меня через два часа поезд на Смоленск отходит» сообщил Пришвин. «Так вам до Белорусского вокзала и идти-то всего час от силы», удивился я. «Идти-то час, так еще билет брать, да по дороге домашним что-нибудь купить, пока деньги не обесценились. Хомут бы неплохо, сосед давно просит, но где я теперь хомут возьму?» Я тоже ничем помочь не мог. «Разве что предложить Пришвину сходить на Сухаревский рынок, но это он и сам знает», поинтересовался. «А что, в Смоленске хомуты не продают?» «У нас хомута днем с огнем не сыщешь», – вздохнул писатель. «У нас же фронт неподалеку. Сейчас вроде затишье, но все равно. Все хомуты в армию позабирали, а новое делать некому». «Написать, что ли, записочку в Смоленское губчака для товарища Смирнова? Вряд ли он меня забыл, а Игорь Васильевич – человек хозяйственный. Так, мол, и так, выдайте от своих щедрот хомут для товарища Пришвина». «Да, двусмысленно получается» не стал успокаивать Михаила Михайловича и разубеждать, что если он выйдет в тамбур, то паровоз от этого быстрее не пойдет. «Владимир Иванович, вы сказали, что свои рассказы мне лучше на Кузнецкий мост посылать, в дом номер 21 или на Большую Лубянку 5? Можете написать хоть так, а хоть этак?» Вздохнул я, потому что живой классик задает этот вопрос в третий, если не в четвертый раз. «Здание угловое, оно и по Кузнецкому мосту, и по Лубянке значится». В крайнем случае отпишите так «Москва», «Нкит», Чечерину «Для». Здесь я замялся, потому что не сразу сообразил, какую фамилию использовать, но нашелся. Для французского торгпредства. И аванс вам оттуда же перешлют. С авансами и гонорарами мне еще придется обсудить вопрос с Чечериным. Пока все сделали просто. Михаил Михайлович отдал мне пару рассказов, завалявшихся в его сидоре». Подозреваю, что их отверг издатель, а Пришвин решил пустить их в дело. А я, в свою очередь, выгреб из карманов оставшиеся деньги немного, но миллион наскреб. Питерские коллеги выдали три, но большую часть пришлось отдать новой сотруднице, на обзаведение. Девушке в Париж ехать надо выглядеть соответственно и вообще покупки кое-какие сделать. А мне теперь придется на Большую Лубянку шлепать пешком, потому что на извозчика наличных уже не было. «Все, Владимир Иванович, поспешаю, очень был рад знакомству», вдевая руки, в лямки... вдевая руки в лямки Сидора, сказал Пришвин. Михаил Михайлович выскочил, а я еще посидел, наблюдая в открытую дверь, как народ двигается по коридору, дождался последнего и только потом пошел в сторону тамбура. Как положено, около двери в вагон стоял проводник, провожая улыбкой своих пассажиров, а рядом с ним расположился крепкий молодой человек в полувоенной форме. Армейских галифе, фуражки со звездой и в пальто. А вот и товарищ Аксенов, кивнул проводник в мою сторону. Эх, нахрена мои питерские коллеги сообщили мою фамилию. Впрочем, вчера, когда я избавлялся от коммунаров, сам рассекретился, и кто-то сообщил о моем прибытии в Москву. Ощупывая локтем пистолет, на наместили, в который раз подумал, что Кольт пистолет громоздкий и нужно искать Браунинг молодой человек решительно преградил мне дорогу. «Товарищ Аксенов?» «Товарищ, движение не перекрывайте, с дороги сойдите». Вежливо попросил я. Я уже стал прикидывать, дать ли ему под ребро или сразу за пистолетом лезть, но молодой человек резко отступил в сторону и сконфузился. Или сделал вид, что ему неловко. Я не стал заговаривать с незнакомцем, а просто пошел по платформе в сторону выхода на перрон, а молодой человек зашагал рядом со мной, пытаясь привлечь к себе внимание. «Прошу прощения, товарищ Аксенов. Моя фамилия оползин Я помощник товарища Каменева». «Какого Каменева?» – поинтересовался я, не останавливаясь. От удивления Оползин сбился с шага. «Как какого?» «Есть Каменев Сергей Сергеевич, главнокомандующий, есть Каменев Леонид Борисович, член политбюро», — сказал я. «Я от товарища Каменева, который Леонид Борисович». Вести разговор на ходу неудобно, и я остановился. «Вы уточняете в следующий раз, чей вы помощник?» — посоветовал я Аползину и спросил. «И что вы от меня хотите, товарищ Аползин?» «Вас хочет видеть товарищ Каменев», — ответил Аползин, а потом уточнил с улыбочкой. «Тот, который Леонид Борисович, член политбюро ЦК РКПБ и председатель Моссовета. Вы сомневаетесь? Давайте я вам удостоверение покажу». «Я внимательно изучил документы молодого человека. И на самом деле все в порядке». Аполджин Александр Абрамович, помощник председателя президиума исполкома Моссовета товарища Каменева, вернув удостоверение, заметил. «Да, все в порядке. Если вы помощник председателя, вопросов нет» с товарищем Каменевым нужно будет встретиться». «Тогда поехали», – обрадовался Александр Абрамович. «У меня здесь авто стоит, прямо у входа». «Хорошо, поехали», – покладисто кивнул я. «Только вначале на Лубянку заедем», – похлопал я по своему портфелю, показывая, что следует что-то передать. «Для авто секундное дело, а вы потом на Тверскую поедете, в Моссовет». «Конечно, конечно», – обрадовался Аползин. У входа действительно стоял форт, известный как Жестяная Элиза. Это личное авто товарища Каменева или его помощники катаются на американских машинах. Аползин открыл передо мной заднюю дверь, а сам уселся рядом с водителем. Обернувшись ко мне, сообщил До лубянки за 10 минут домчим. Пока ехали, я перебирал варианты, раздумывая, а правильно ли я поступил, сев в автомобиль с незнакомыми людьми но инстинкт подсказывал, что подставы здесь нет, автомобиль слишком приметный, документы в порядке. А если меня попытаются завести куда-нибудь, успею отреагировать. До главного здания ВЧК мы добрались даже не за 10, за 8 минут. Я не стал дожидаться, чтобы помощник Каменева открыл мне дверь, вышел сам, а потом кивнул парню в открытое окно. «Спасибо, товарищ Аползин, что подвезли. Леониду Борисовичу огромный привет!» Пусть он мне позвонит, все согласуем, утрясем время, я с ним обязательно встречусь. «Подождите, товарищ Аксенов!» – опешил оползин. «Вы же обещали!» «Что обещал?» – сделал я удивленные глаза. «Разве я вам сказал, что прямо сейчас поеду с вами в моссовет? Я сказал, что с Львом Борисовичем обязательно встречусь, как только он мне назначит аудиенцию, а я ее согласую с собственным начальством». Я пошел ко входу, чувствуя, что меня прожигают две пары взглядов и, скорее всего, еще и матерятся вдогонку. А что, разве я что-то пообещал? Не было такого. А если ребята восприняли мои слова так, как им хотелось, их право. Зато мне не пришлось тащиться с ленинградского вокзала до родимой конторы. Делать мне больше нечего, как ехать в мусссовет и встречаться с Каменевым». «Простите, но Леонид Борисович – это фигура крупная, а встречаться с ним, не поставив в известность Дзержинского, просто глупо. Не то чтобы я опасался, что меня закопают в подвале Московского совета рабочих и красноармейских депутатов, хотя такой вариант не исключен, но все тайное рано или поздно становится явным, а мой визит к Каменеву накануне доклада непосредственному начальнику вопросы вызовет» но непосредственного начальника на месте не оказалось. Как всегда, Феликс Эдмундович отсутствовал, а его обязанности исполнял товарищ Ксенофонтов. Оперативные вопросы с ним можно решить, но их-то у меня как раз и не было. На всякий случай доложился Ивану Ксенофонтовичу. Мол, прибыл из госпиталя и готов выполнять поставленные задачи. Послушал вдумчивое кхеканье его председателя ВЧК, с полгода назад он бы меня обматерил, а теперь стеснялся. Выяснил, что с должности меня до сих пор не сняли, а здесь я пока никому не нужен, и, стало быть, могу заниматься своими делами. Затем я исчез, сообщив, что отправляюсь в наркомендел. Нкит расположен в шаговой доступности, но у товарища Чечерина шло какое-то совещание. Пришлось убить целый час, чтобы дождаться завершения. Странно, что заседание началось утром. «С восьми утра сидят». Сообщил секретарь, то и дело хватавший то одну, то другую трубки телефонных аппаратов, сообщая, что нет, не закончилось, а когда, он не знает. Но наконец-то открылась дверь, из кабинета наркома повалил народ, радостно хватавшийся за папиросы и трубки. Георгий Валентинович был одним из немногих некурящих наркомов и единственный, кто не разрешал курить в своем кабинете во время заседаний. Некоторых дипломатов я знал в лицо, с некоторыми знаком лично, пусть и шапочно. Пришлось здороваться, отвечать на какие-то пустые вопросы. К счастью, люди изрядно устали от совещаний и вопросы были формальными. Секретарь быстро метнулся к наркому, доложил о моем приходе, а по возвращении сказал важным шепотом «Заходите». Затем предупредил «Только у Георгия Валентиновича очень мало времени». Народный комиссар иностранных дел товарищ Чечерин, как всегда, что-то писал. Кивнув на стул, поднял взгляд на меня и сказал. «Владимир Иванович, я понимаю, что я не ваш непосредственный начальник, но за все время пребывания в России могли бы выкроить время и на меня. Все-таки торговое представительство числится в штатах инкит От такого наезда я слегка опешил. «Чего это нарком?» «Георгий Валентинович», принялся оправдываться я. Я ведь и в Москве-то практически не был. Приехал, так меня Владимир Ильич в командировку в Череповецкую губернию отправил. А как вернулся, съезд. А потом мятеж. Я, как из госпиталя выписался, сразу и вернулся. Подождите, какой мятеж? Какой госпиталь?» С удивлением спросил Чечерин. Теперь настал черед удивляться мне. «Как какой мятеж? Кронштадтский. Вы разве не слышали? Разумеется, про мятеж я слышал!» Раздраженно ответил Чечерин. «Но я не понял, какое вы отношение к нему имеете? Вы же служите не в Петрачака и не в отделе по борьбе с контрреволюцией, а в политической разведке». «Ну, так уж вышло, что мне пришлось возглавить отряд добровольцев делегатов съезда, а во время штурма одного из фортов меня слегка приложило олёт». Устало сообщил я. Я ждал, что нарком начнет выговаривать за мальчишество и о том, что генералы с винтовками в атаку не бегают, но Чечерин лишь покачал головой. «Да, Владимир Иванович», — протянул Георгий Валентинович, — «это, разумеется, все объясняет. Прошу прощения за резкость, просто...» «А что, из Парижа отчеты не приходят?» — забеспокоился я. «Вернусь, Кузьменко, шею на мылю». «Нет, с отчетами все в порядке, курьер их исправно доставляет», — отмахнулся Чечерин. «А что такое?» — спросил я, обмирая. «Что-то с Наташей?» «Нет, с ней-то как раз все в порядке». Слегка улыбнулся нарком. «Поздравлять я вас пока не стану, чтобы не сглазить». «Так что случилось-то, Георгий Валентинович? Ну уж скажите, не рвите душу». «Волнуется Наталья Андреевна, переживает, а вы никаких весточек не посылаете. Теперь-то я понимаю, что не могли, но невеста-то об этом не знает. Вот честное слово, знал бы, как в Париж весточку отправить, отправил бы». Я ведь по соглашению с французами, только телеграммы имею право посылать. Да раз в месяц курьер из Москвы в Париж отправляется, я обратно. Да! заинтересовался я. А как вы известия из Франции получаете? Действительно, почему нарком иностранных дел получает новости из-за кордона, а начальник разведки нет. Есть кое-какие возможности, отозвался Чечерин, но конкретно ничего не сказал. Видимо, опять многоликий комментарн. «Может, зря я с коммунистическим интернационалом не хочу дружить?» «Когда планируете вернуться в Париж?» – поинтересовался Чечерин. «Я только развел руками. Моя бы воля сегодня бы уехал, но придется Феликса Эдмундовича ждать. Нужно кое-какие вопросы обсудить, а он вернется через три дня, не раньше». «Удачно, что вы пришли», – сообщил Георгий Валентинович. «Вы сегодня не очень заняты?» «Не особо». Осторожно ответил я, опасаясь, что меня могут припахать для консультации какой-нибудь делегации. К счастью, у Наркома иностранных дел были на меня другие планы. Сегодня в Наркомпросе станут решать вопрос о европейских гастролях Московского художественного театра. Я обещал Анатолию Васильевичу, что пришлю на совещание либо кого-нибудь из своих заместителей, либо кого-то из высокопоставленных сотрудников. Я даже не стал переспрашивать, когда я успел стать высокопоставленным сотрудником НКИД. И так ясно. Торгпредство, оно по сути посольство. Мы собираемся отправить на гастроли МХАТ? Ну, пусть он пока не академический, буковки А в аббревиатуре нет, но мне так привычнее. Любопытно. А Константин Сергеевич будет? Зачем-то поинтересовался я, хотя и так ясно, что будет. Станиславский непременно будет, усмехнулся Чечерин. А вот Немирович Данченко тот вряд ли. Не ладят последнее время отцы-основатели. Значит, я позвоню Анатолию Васильевичу, сообщу, что прибудет товарищ Кустов из Парижа. Кабинет Луначарского был плотно забит людьми. Непривычно, что среди присутствующих нет людей в гимнастерках или френчах, все больше в пиджаках и галстуках. Станиславский – импозантный мужчина, похожий на аристократа. Только не на настоящего, вроде папочки моей Натальи, а такого, что существует на сцене. Кроме самого народного комиссара просвещения, я знал еще одного из присутствующих, вальяжную даму лет под 50. Помнил, что ее зовут Елена Константиновна. В восемнадцатом году она вместе с мужем проживала на третьем этаже гостиницы «Метрополь». Занималась она театрами, возглавляла не то секцию, не то под отдел наркомата, не то еще что-то. Нет, не Тео, театральное общество, где главенствовала супруга Троцкого, но что-то в этом духе. Помнила ли она меня? Вполне возможно, но в настоящее время это не важно. Я сидел и слушал, не слишком-то вникая в суть разговора. Меня интересовало, а что может получить внешняя разведка от гастролей художественного театра? Увы, пока ничего интересного не вырисовывалось». Секреты буржуазных спецслужб артисты выяснить не успеют, войти к кому-то в доверие тоже. А вот человека в театральную среду нужно внедрить или завербовать кого-то из аборигенов, чтобы присматривал за товарищами-актерами. На всякий случай. Если кто-то окажется невозвращенцем, это одно. Это остановить сложно. А вот если через МХТ в Советскую Россию попытаются провести какие-то запрещенные вещи, вроде нелегальной литературы, оружия, нет, тоже вряд ли. Если, скажем, тот же МХТ регулярно выезжал на гастроли, то да, есть смысл поработать. А так, если разовая акция, то ни связи, ни информации не добудешь. Никто из присутствующих не ставил вопроса по существу, нужны ли европейские гастроли МХТ, с этим все ясно. Вопрос касался иного, репертуара московского художественного. «По моему мнению, вести в Европу всю эту пошлятину, все старье, вроде вишневого сада или анатема, нелепо!» Горячился мужчина средних лет в бабочке и с волосами стоящими дыбом. «Скажите, что они поймут в вашем вишневом саде? Какие страдания вымирающего мира буржуазии затронут их души?» Услышав про анатему, я содрогнулся. Это единственный спектакль МХТ, на котором я побывал за все время, и он оставил у меня не лучшие воспоминания. Кажется, Анатема – один из образов дьявола, и он куда-то рвался, а его не пускали. А что этот товарищ имеет против Чехова? Все считает, что в Европу нужно вести мистерию Буф? И что европейцы поймут из вашей странной трактовки революции? Ехидно парировал Станиславский. А те спектакли, с которыми мы собираемся обратиться к западному зрителю, это признанная классика. Да-да, товарищ Мейерхольд, и Чехов, и Горький, и село Степанчикова Федора Михайловича, это все наша классика. Кажется, между двумя великими режиссерами назревал вполне типичный скандал. Это может затянуться надолго. К счастью, Анатолий Васильевич, постучав по чернильнице ножичком для разрезания бумаги, призвал мэтров к порядку. «Товарищи, на нашем совещании присутствует сотрудник наркомата иностранных дел. Он сейчас работает в Париже. Мы попросим товарища Кустова нам сказать, чем может художественный театр заинтересовать европейских зрителей. Пожалуйста, Олег Васильевич, вам слово». «Ну спасибо, товарищ нарком, удружил» я Аято Луначарского едва ли не земляком считал, все-таки он ссылку в Вологде отбывал, рукой подать от череповца. Но делать нечего, пришлось отвечать, импровизируя на ходу. «Давайте исходить из того, что европейский зритель, он очень разный», начал я, принимая глубокомысленный вид. «Московский художественный театр может столкнуться и с неприязнью со стороны белой эмиграции, а в этом случае им все равно, каким будет репертуар». С другой стороны, для европейской публики, имею в виду природных французов, немцев и прочих, огромный интерес к МХТ и к системе Константина Сергеевича Станиславского. В Париже я несколько раз видел объявления, где так называемые ученики Станиславского или бывшие артисты МХТ проводили занятия по сценическому искусству и брали немалые деньги. Я еще удивлялся, откуда в МХТ столько артистов и почему мне неизвестно ни одно имя. «Приятно слышать» усмехнулся Станиславский. «Мне рассказывали, что в Европе бывшие статисты, а то и рабочие сцены, костюмеры выдавали себя за моих артистов или учеников». «Вот видите», — отвел я взглядом присутствующих. «Система Станиславского — это бренд, то есть некий образ, имидж русского театрального искусства». Поэтому, что бы ни привез Константин Сергеевич в Европу, на его спектакле народ повалит толпами, даже не ради идеи, заключенной в игре актеров, спектакле, а просто, чтобы посмотреть на игру артистов и, образно говоря, прикоснуться к великому. Не забывайте, что ни немцы, ни французы русского языка все равно не знают. То есть товарищ Кустов считает, что спектакль может быть абсолютно безыдейным, если его поставил Станиславский? Вздыбился Мейерхольд. Не обязательно все сводить только к Константину Сергеевичу. Станиславский выдающийся режиссер, но есть и другие. Если зрителю интересна пьеса, если ему интересна игра актеров, то он сам отыщет в спектакле идею, улыбнулся я. Но предположим, идет спектакль талантливого режиссера, а хоть бы и вас. Польстил я Мейерхольду, пытаясь вспомнить, а он-то чем знаменит. О, так Константин Сергеевич упоминал мистерию був. «Так вот, предположим, что вы поставили блестящую пьесу по Маяковскому, а кто-то из ваших актеров напился и сорвал представление, и тогда все идеи пойдут на смарку». Неожиданно участники совещания засмеялись, а сам Всеволод Эмильевич покрылся бурыми пятнами. «Это что, так оно и было? А я-то не знал». «Вывод напрашивается сам собой. Что бы ни привез Станиславский, зрителю будет интересно», – заключил я. «Анатолий Васильевич, вот лучшее подтверждение того, что нам необходима Международная театральная академия, о которой я говорю уже второй год», — заявил Станиславский. Луначарский кивнул, но как-то без особого энтузиазма. «Я его понимаю. Какие могут быть академии?» «Стоп, товарищ Аксенов, да ты осел! академия это международная, батюшки, это же золотая жила для разведчика!» «Кстати, очень интересная мысль о создании Академии», сказал я, привлекая внимание присутствующих. «Международная Академия – это ученики из разных стран, которые станут приезжать в Россию, а потом, разъехавшись, они станут нести в массы не только систему Станиславского, но и коммунистическую идеологию. По сути, выпускники станут проводниками коммунизма в Европе». «Для Академии нужны средства», – кисло сказал Луначарский. «А еще вопрос, как к появлению Международной Академии отнесется ВЧК?» Саркастически улыбнулся Мейерхольд. «Касательно денег дело сложное, но решаемое», сказал я, посмотрев на Луначарского. «Мне нужны расчеты, во сколько обойдется строительство или аренда здания, оплата преподавателям, техперсоналу, какие-то стипендии, материальное обеспечение, пособия». Впрочем, перевел я взгляд с наркома на Станиславского. Вы специалисты, так что лучше меня должны знать. Нужно знать конкретные суммы, тогда и средства искать легче. А по согласованию с ВЧК проблем не должно возникнуть. Уверен, что мы найдем понимание и одобрение.